2.35 Вернуться в Россию не получилось. Из-за просроченной визы Варе даже билет не продали. В консульстве обещали помочь, но это могло занять не один месяц. В первую безумную ночь, не успев на уехавший автобус, она познакомилась с местным молодым священником. Он вышел на крики проклятия, адресованные Всевышнему, пустил в храм, выслушал, успокоил. Они проговорили почти до утра. Пастор рассказал, что люди неправильно понимают и трактуют происходящее с ними. Например, наказание подсознательно считают карой, возмездием. А на самом деле наказ – это напутствие. Бог воспитывает, дает возможность стать лучше. Вообще, по его мнению, он посылает испытания только тем, кого любит. Несколько месяцев Варя прожила в общежитии для паломников при храме. Помогала по хозяйству, мыла полы и скамейки. Отмыла окна от векового жира и копоти. В храме стало даже как-то светлее. На службах она обычно сидела в самом конце зала. Ей нравилось слушать певучие проповеди, особенно на латыни. Они звучали как древние, а потому сильные магические заклинания. Но не причащалась никогда. «Варя, вы верите в Бога?» Пастор сидел рядом с ней в ночном саду на качелях. «Наверное, да. Вас смущает, что я не молюсь с вами?» «Нет, мне это как раз не важно». А что такое верить в Бога, как вы думаете? Ну, Варя задумалась. Такой простой вопрос не может быть без подвоха. Я верю, что он есть. Значит, верю. Нет. Верить в Бога – это не просто допускать его существование. Это верить, что все, что он нам уготовил, он делает с любовью к нам. В это очень сложно поверить. А вы попробуйте. Примелькавшись, Варя стала частью прихода. К ней уже относились как к помощнице пастора. Прихожане узнавали о времени начала мессы, договаривались о венчаниях и отпиваниях. Фактически, она стала секретарем прихода. «Варя, можно с вами поговорить?» Пастор вышла из храма в солнечный летний день. Варя последовала за ним. «Я очень вами доволен». «Но...» — пастор смутился. Прямолинейность и решительность русской гости его до сих пор шокировала. «Вы разговариваете с прихожанами». «В этом проблема?» «Простите, я не знала, что этого нельзя делать. Я не про светские разговоры». Пастор замялся, подбирая слова. «Как бы сказать, они с вами делятся своими душевными муками». «Так в чем проблема-то? Люди общаются, это нормально. Они воспринимают это как исповедь». «Почему?» «Вы им даете советы». Пастор развел руками. «Здесь так не принято. Исповедовать могу только я». «Я в курсе, но, если честно, вы же им не помогаете. Я помогаю облегчить душу». «Как? Прочитав десять раз «Дева Мария»?» «Им помогает Господь». Он бросает их на произвол судьбы. Они приходят за помощью, а вместо нее получают лекции о смирении. У пастора выступили желваки. Ладони сжались в кулаки. Он украдкой перекрестился, торопливо прошептал молитву. «Варя, мне очень жаль, но наши пути дальше расходятся». Вы меня выгоняете? Нет, я вас отпускаю. Вы достаточно окрепли, чтобы продолжить свой путь. За свою работу секретарем она получила небольшое жалование, которое должно было обеспечить ей несколько месяцев крайне скромной жизни, по сравнению с которой монастырская казалась раем. С рюкзаком за плечом в черном длинном платье, которое ей великодушно разрешили оставить себе, она наконец села в автобус до города. Куда обратиться человеку в отчаянии, которого отторгла даже церковь. Вычурный дом с лепниной по всему фасаду гостеприимно приглашал войти через подъезд, по бокам которого ютились вывески разместившихся внутри контор. Варя почему-то из всего многообразия выхватила психолог, гарантированный результат за один прием. Она усмехнулась забавному совпадению ее состояния и предложенных обстоятельств. Вошла внутрь. Нашла кабинет на шестом этаже. «Как вы себя чувствуете?» Спросила женщина, сидя в удобном кресле. Кабинет освещал торшер на высокой ножке. На полу лежал уютный ковер в тон тяжелым плюшевым штором. За прием пришлось отдать 100 евро, сократив срок падения в бездну нищеты минимум на две недели. Смущение. Что вас смущает? Часы на стене, на которые вы смотрите. Извините, у меня через час клиент, я взяла вас из сострадания. Ага. И желание заработать лишнюю сотку подумала Варя. «Ладно, давайте расскажу. У меня нет визы, жилья, работы, друзей, родственников. Что и по-вашему чувствую?» Женщина задумалась на две дорого оплаченных минуты. «Я не знаю, что вы чувствуете. Это ваш опыт, ваши переживания. С каким запросом вы пришли ко мне?» «У меня нет запроса. У меня яма. Вы пытаетесь отработать час, но так у вас не получится». «Почему, интересно?» «Да вы в себе не уверены!» «Господи, какая я дура, что пришла к вам!» «Почему вы решили, что я не уверена в себе?» Женщина села в кресле, наклонившись ближе к Варе, чем окончательно выдала интерес. На вас хорошее платье. Вы пытаетесь выглядеть респектабельно, но при этом носите браслет, наверное, очень дорогой, который скорее подходит к пляжному сарафану, чем к деловому костюму. На вас украшения, не гармонирующие друг с другом. Значит, вам дарил их дорогой вам мужчина долгое время, причем состоятельный. Но на руках нет обручального кольца и даже следа от него. Вы были его любовницей. Скорее всего, он просто захотел от вас избавиться и внушил идею начать самостоятельную жизнь. В России, таким как вы, обычно покупают парикмахерские. У вас кабинет психолога. Вы приняли меня без записи и сразу. У хорошего психолога время расписано на месяцы вперед. И он просто так не возьмет никого с улицы. Не потому, что нет окошек, а потому, что эффективно можно провести в день... Две-три консультации. Если бы у вас была полноценная практика, вы бы предложили прийти завтра, послезавтра, но не ухватились бы сразу. Может, я хотела вам помочь. У дверей возле коробки с новыми бахилами стоит корзина для мусора. В ней 3-4 пустых стаканчика из дешевой кофейни и ни одной пары использованных бахил. Да, кстати, у вас стоит дорогая кофемашина, но вы мне кофе не предложили. И сами не пьете. Значит, там мало зерен. Вы бережете его для состоятельного клиента, который, по вашему мнению, придет на второй сеанс. Я точно не подхожу под эту категорию. Тут вы абсолютно правы. Вы, простите, шпион или карабинер? Хуже. Я сама психолог. Что же вы закончили? Университет Аризоны. Женщина замолчала. Видимо, ее образование звучало не так пафосно. Есть диплом? Варя залезла в рюкзак, достала откуда-то снизу простой лист, на котором она когда-то распечатала свидетельство о присвоении квалификации. Передала женщине. Она пробежалась глазами. «Ерунда. Дистанционное образование. Я таких могу сколько хотите напечатать». «Ну, вам не привыкать», – Варя кивнула на коллекцию дипломов в рамочках на стене. «Они, в отличие от вашего, подлинные». «Могу дать совет. Когда печатаете красивые бумажки, меняйте шрифт, которым пишете свое имя». Женщина смутилась. А как вы говорите, вас зовут? Вот. Вы даже не помните. Не издевайтесь. Я верну вам ваши деньги. Так как вас зовут? Варвара. Какое агрессивное имя. Варя впервые задумалась, как ее имя звучит для изучавших английский. Многое встало на места. Ее действительно почему-то не любили называть по имени, придумывая забавные и милые прозвища. Варвара буквально с непривычки для них звучит как «война войной». Позвольте, я буду называть вас Барбарой. Зачем? Мы же с вами не увидимся. Вот об этом я хочу поговорить. Я так понимаю, у вас сейчас нет работы и жилья? Да. Варя пыталась понять, к чему клонит новая знакомая. Вы очень проворная девушка. Я хочу вам предложить работу и жилье. Не подумайте ничего, но проститутка я так себе из-за ноги. К лесбиянкам отношусь спокойно, но мальчики мне нравятся больше. Боже мой. Неужели я похожа на сутенера или на девушку, способную соблазнять клиенток? Нет. Я вам предлагаю работать в этом кабинете. В каком качестве? Ну, у вас же диплом психолога, так что по специальности. Вы же сказали, что это ерунда. Диплом ерунда, но вы быстро читаете людей и находите уязвимое ядро. Несколько минут присидели в тишине. Что я угадала? Почти все. Ключевое исключение – украшение и кабинет подарил не любовник, а папа. Он фабрикант, а я хочу быть независим от его денег. Не хочу жить на содержании. Он придумал такой вот выход. Почему же сами не покупали себе украшения? Он не дает денег. Считает, что это может испортить. Ну, в чем-то он прав. Вы же отдаете себе отчет, что я не легал с российским паспортом. Сейчас это никого в Европе не волнует. Сколько вы уже здесь живете? Варя задумалась, посчитала – Неужели так давно? Почти год. Картой как часто расплачиваетесь? У меня нет карты. Наличка. Так, а где-то этот год работали? Ну, это сложный вопрос. Последние месяцев 7-8 в храме секретарем. Это же отлично. Значит, у вас есть текущий контракт. С ума сошли. Какой контракт в церкви? Женщина округлила глаза. Как же вы без контракта работаете? Так э, не работаю «Меня сегодня попросили уйти». «А выходное пособие?» «Так это же приход. Вы что?» «Какая разница? Они получают прибыль, несут расходы, есть штат. Унитазы же им кто-то ремонтирует и чистит? Или вы думаете, что за это они молитвами расплачиваются?» Варя загрустила. «Моя очередь. Как вас зовут?» «Я не представилась разве?» «Нет. Подсознательно вы боитесь, что вас запомнят и предъявят иск. Неважно». «Так как?» «Габриэль?» «Красиво. Да, папа мальчика хотел, они с мамой имя выбирали, когда только встречаться начали». «Так оно мужское?» «Нет, может быть и женским, а, хотя значит Божий воин». «Ого, везет мне на знаки». «Не поняла». «Я как бы уволилась из церкви и попала в чертоги Божьего воина». «Любите вы русский, конечно, во всем искать смысл». «Вот ваше имя как переводится?» Варя пожала плечами. Никак. Думаю, мама, когда записывала, пьяная была в стирку. Пробулькала что-то. Так и записали.